Они еще двух светофоров не отъехали от Белого дома, когда, сидевший за рулем, лейтенант Абаканов попросил у Кулакова разрешение свернуть с набережной в переулок по довольно смешной причине. Старлей Курочкин из хозяйственного отдела нашел накануне по газетной рекламе фирму, располагавшуюся где-то здесь, в одном из ростовских переулков. Фирма... заправляла картриджик принтером и существенно дешевле, чем в других местах. Грех было не завернуть, проезжая мимо. В ЧГУ из соображений секретности штат и раньше был небольшой, а после кризиса его ухитрились еще сократить по чисто экономическим соображениям, так что теперь это было нормально, когда все думали обо всем. И Кулаков не возражал. Но только они поднялись в крутую горку и свернули направо, как почти сразу пришлось остановиться. Строгий гаишник, переименованный нынче в сотрудника ГИБДД, прекратил путь. Новая кличка дорожих милиционеров «Гиббоны» пока еще не привелась, а лишь передавалась из уст в уста. «Мол, слыхали?» как их теперь зовут. Кулаков мог, разумеется, предъявить свое служебное удостоверение и проехать куда угодно, но смысла в этом не было никакого. Старая добрая привычка — лишний раз не светиться, чем доказывать, что ты не верблюд, легче другой дорогой препятствие обогнуть. Но для начала захотелось понять, в чем дело. Случилось что-то, «Ведутся дорожные работы или...» э -э -э", вспомнил генерал. «Да здесь же находится посольство Турции!» И гаишник смотрел явно выжидающее в сторону посольского особняка. «Не торопись разворачиваться!» — сказал Кулаков Абаканову. «Припаркуйся здесь и подожди!» «И тут...» Из раскрывшихся ворот выехало сразу три машины на ненормально высокой для узкого переволка скорости. маленькая БМВ с мигалкой, рассекатель, длинный спецзаказовский «Мерседес» из бронестеклами и замыкающая «Волга» сопровождения. Кулаков автоматически запомнил все номера и про себя отметил, что во всяком случае... Центральная машина из президентского гаража. И, наконец, государственный флаг Турции на фасаде посольства красноречиво свидетельствовал о присутствии первого лица. И вот высокие гости турецкого посла умчались в сторону Садовой. Путь был снова открыт. Гаишник неторопливо двинулся к будочке постового. Вряд ли об этой встрече будет написано в газетах, да и начальнику ЧГУ не обо всем докладывает, со старой площади. Так что удачное вышло совпадение. А фирму, где картриджи заправляют, найти, между прочим, так и не удалось. Видно, адрес неправильно записали. Генерал-лейтенант Форманов только что вернулся от своего куратора Ивана Матвеевича. И Кулакова почудилась, что кондишен в кабинете начальника сломался раз и навсегда. В помещении сделалось, как будто бы даже жарче, чем на улице. Лицо у Алексея Михайловича было цветом подстать стать кремлевской стене. А в глазах читалось недовольство и гнев, если не сказать о озверение. Ясно, как дважды два. что Форманов сейчас в очередной раз закурит. Ну, он и закурил. Извлек из недр английские сигареты «John Player Special», оригинально выпускаемые не в картонных пачках, а в пластиковых цилиндрических коробках, словно печенье или соленые орешки. Сделал несколько глубоких затяжек, лишь потом произнес. «Ну...» Но... — Владимир Геннадьевич, теперь либо нас разгонят, либо я скоро новые звания получу. — Что, нахамил президенту? — Нет, до этого пока дело не дошло, но Иван Матвеевич с Николаем Гавриловичем дрючили меня в два смычка, а я их обоих послал в итоге. — Николай Гаврилович, Николай Гаврилович, это кто? Решил на всякий случай уточнить Кулаков. «Чернышевский, что ли?» Форманов поглядел свирепо на шутника подчиненного. «Николай Гаврилович, это Демидов!» — протянул Кулаков. «А у него номер служебной машины часом не такой? Вот этот, верхний, смотри!» И он положил перед Формановым небольшой листок, где записал на всякий случай номер «Мерседеса», встреченного в седьмом ростовском переулке. А заодно для порядка и номера «БМВ» с «Волгой». Но хватило и цифр «Мерседеса». «Сейчас проверим, сейчас проверим». Повторял Форманов, листая тоненький справочник, отпечатанный в очень ограниченном количестве экземпляров «Для служебного пользования». «Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним», — автоматически пробормотал Кулаков, вспомнив старый-старый мультфильм про золотую антилопу. Вот такое игривое настроение вдруг напало. Так и тянуло шутить все время. Но Форманов даже внимания не обратил. ведь оказалось, что генерал Кулаков угадал, хотя и сам не сумел бы объяснить сразу, какая тут была логика. — Ну, — осведомился Алексей Михайлович Сурова, — и где же ты записал этот номер? — Я видел его машину, выезжающую из ворот турецкого посольства минут до двадцать назад. — Сколько? — — улыбнулся Форманов. — Занятно. — Самого Демидова в ней быть не могло. — Погоди, я сделаю запрос. Пусть пока ищут. Начальник ЧГУ набрал какой-то очень короткий номер. Либо это была АТС-1, то есть правительственная связь, либо внутренняя сеть ФСБ, к которой управление некогда совершенно обособленное, теперь... Опять подключили напрямую. Форманов попросил выяснить все возможное по интересующему вопросу, после чего снова обратился к Кулакову. — Ну так вот, Владимир Геннадьевич, они потребовали не проводить фонографическую экспертизу голоса навигатора. Не попросили, а именно потребовали... а также немедленно передать пленку с той записью одному из них лично в руки. Всевозможные копии велено уничтожить и вообще заниматься этим делом строго в рамках рекомендаций. Я вспылил, ответил резко, что мы так не работаем, что у нас свои методики и любое расследование полагаться вести По определенным правилам от начала и до конца. Кураторы мои развели руками и объяснили, что их правила важнее всяких других. Разговор переходил в самую тупую бюрократическую стадию. А я как раз к этому моменту догадался, кто он такой, наш любимый навигатор. После их заявления уже трудно было не догадаться. «Ну, я и сказал им прямо. Нет, фамилию не назвал, просто объяснил, что знаю теперь, кто такой навигатор, и все. А никакой экспертизы уже и проводить не надо. Просто следует решить, как нам быть теперь с этим знанием». «Они, конечно, заподозрили утечку, причем через Камбург, Берлин и так далее». Я попытался объяснить, что просто вычислил ответ на том и, в конце концов, и аналитическая служба. Вроде поверили. И тогда начался уже серьезный разговор. Кулаков слушал и прикуривал вторую сигарету от первой. Успеваешь следить за ходом мысли? То ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался Форманов. Похоже... Он сам капитально запутался в происходящем, а Кулаков следить, конечно, успевал, но то, что им обоим сделалось ясно за последние несколько часов, честно говоря, плохо укладывалось в голове. Вся газетная шумика последних лет о коррупции в высших эшелонах власти блекла рядом с этой историей. от решений, которые со всей неизбежностью примут в ближайшее время Кулаков и Форманов, от поведения ребят там, в Германии, наконец, от вольных импровизаций какого-то шпиона-перебежчика по кличке «Эльф», зависело движение денежных средств, превышавших годовой бюджет России. «Видишь ли», — сказал Форманов, Похоже, что засвеченный навигатор не слишком интересен нашим кремлевским друзьям, и они попытаются либо сделать ставку на кого-то другого в своих макроэкономических делах, либо предпримут все усилия для восстановления режима секретности. Восстановление режима секретности – это такой изящный эвфемизм. Хочешь сказать, что они попытаются физически убрать всех, кто знает имя навигатора? Ты это серьезно, Алексей Михайлович? Вполне. И не исключаю такого варианта. Только для начала им придется расформировать ЧГУ. С этого все и начнется. И на когда назначено начало этой операции... Дня два, я думаю, у нас есть. Мама родная! Вырвалось у Кулакова довольно странное восклицание. Так ведь и повод был не слишком обычен. Чем же он так им дорог, этот жалкий и гнусный персонаж? У этого жалкого и гнусного персонажа денег больше, чем у госбюджета. «Неужели в этом все дело?» «К сожалению, не только», — вздохнул Форманов. «Навигатор был одноклассником Демидова, и кое-что интересненькое может о нем рассказать газетчикам. Что, как мальчик Коля занимался анонизмом в школьном туалете? Или как он там же пил портвейн? Протолкнув карандашом пробку внутрь бутылки, ядовито поинтересовался Кулаков. — Да нет, брат, все гораздо серьезнее. У этих двоих общие уголовные прошлые. — Какое, какое? — не поверил Кулаков. — А вот именно такое, как ты услышал. Я, Павел Геннадьевич, С этими кривлевскими уркаганами уже такого дерьма нахлебался, что и не хочется пересказывать. «Пойдешь прямо к президенту?» — деловито осведомился Кулаков. «Бессмысленно. Тогда что, подозвать ребят из Берлина или сообщить им имя навигатора?» «Ни в коем случае!» — испугался Форманов. Избыток информации только мешает исполнителям.